В России система управления всегда обеспечивала большую степень мобилизации ресурсов, чем в соседних странах. В бедном и малонаселенном московском государстве Иван Грозный собрал для Ливонской войны невиданные по тем временам стотысячные войска, разумеется, в подавляющей части плохо вооруженные и необученные. Европейские армии того времени были, как правило, на порядок меньше, но состояли из хорошо вооруженных и обученных профессионалов. Побывавшие в средневековой России иностранцы неизменно отмечали непомерно большую численность вооруженных сил. Герверштейн говорит, что служилым людям редко дается покой. Отношения московского государства к западным соседям были такого рода, что не война, а мир был случайностью. На востоке шла непрерывная борьба со степными хищниками, против которой выставлялось ежегодно на Украину значительное войско. О числе войска имеем различные показания. По свидетельству Иоанна Ласкова гнезинского архиепископа, обыкновенное число конного войска московского государя превышало 200 тысяч. Ченслер пишет о 200-300 тысячах человек, которых государство могло выставить в поле, и добавляет, что если сам царь выступает в поход, то войско при нем никогда не бывает меньше 200 тысяч. На взгляд Пассивина число войска было очень велико, сравнительно с населенностью страны. Он говорит, что из десяти жителей один служит или в царских телохранителях, или в гарнизонах по крепостям, или в походе. В случае большой потребности в людях брали каждого десятого, седьмого и даже третьего. По известиям XVII века в мирное время содержалось наготове до 100 тысяч войск. Когда открывалась война, число это возрастало до 300 тысяч, кроме холопий и обозных служителей, которые не считались в действующем войске. Россия добивалась постоянно численного превосходства на полях сражений. Не вызывает сомнений тот факт, что по степени напряжения своих боевых сил Московия постоянно превышала как своих противников, так и вообще любое другое европейское государство. Единственное, что требуется от системы управления в таких условиях – проконтролировать выполнение мобилизационных предписаний. Эту часть работы государственный аппарат России всегда считал наиважнейшей. Неявка на службу преследовалась строго. Виновный терял имущество или поместье, если таковое имелось за ним. Никому не позволялось заменять себя другим. В оправдании неявки не принимали никаких отговорок, ни старости, ни болезни. Кроме непосредственно военной службы, ежегодно десятки, а нередко и сотни тысяч человек вместо производительного труда были заняты строительством крепостей, засечных черт и прочих укреплений. Таких, например, как Белгородская засечная черта. Объем работ поражает. Общая протяжённость черты достигает тысяч километров. И эта тысячи километров была построена с 1636 по 1657 год. Собственно, именно Белгородская черта своими громаднейшими валами и засеками и прекратила доступ татар в центр Руси. Сооружение всего грандиозного оборонительного комплекса Москвы требовало и мобилизации народного труда в грандиозных масштабах, а последнее предполагало в свою очередь наличие и бесперебойное действие соответствующего политического механизма. Таким механизмом и служил московский государственный строй с его свойствами и особенностями. Каждая важная статья расхода на войско вела к установлению особого налога. Так явились пищальные деньги, посошные деньги, имчужные деньги на и прочие. До 67% всех государственных расходов в середине 17 века шло на содержание войска и постоянные войны, хотя в стране несколько лет подряд был неурожай, к которому прибавилась эпидемия чумы 1654-1655 годов. Казалось бы, российское государство находится на пределе мобилизационных возможностей. Но преобразования Петра I позволили резко повысить степень концентрации ресурсов на решающих с точки зрения государства направлениях. Общая сумма поступавших казну податей и сборов с 1680 по 1701 год удвоилось с полутора до 3 миллионов рублей. Военные расходы стали поглощать около 80-85% всех доходов России, а в 1705 году их доля дошла до 96%.